Глава 11. Стрелы Амура. Уильям Темпл, обожавший медицинскую терминологию, отмечал, что характер нидерландцев, по природе умеренный, не слишком горяч для любви. «Встречаются, — продолжает посланник, — любезные кавалеры, но нет пылких влюбленных. Нидерландские мужчины обладали физической красотой, отличаясь белизной кожи, здоровым румянцем и правильными чертами. Но дела в их глазах стояли выше любви, а как развлечение алкоголь имел то преимущество, что обходился дешевле, чем женщины. Жеманство и кокетливость не привелись нидерландкам не только в силу тяги к независимости, но и потому что холодность мужчин отбивала к тому всякую охоту. Отсюда возникла поразительная свобода женщин в отношениях с противоположным полом. В вопросах эротики сохранялась свобода выражений, которая поражала заезжих французов. Около 1600 года в Париже ходило шутливое выражение «любить по-голландски». Рене Ле посетивший Нидерланды в то время, иронизировал, Голландки по глупости делают то же, что парижанки от ума. Относительная суровость нидерландских нравов пресекала распущенность. Были также официально признаваемые традиции. На острове Тексель молодые люди ходили к компании в гости к той или иной местной девице три раза в неделю. Ели, пили вино, шумели, резвились, заводили новых друзей. Проповеди были обычным поводом для знакомства или рандеву. Пастор Елизарий Лотий клеймил эту традицию. Вне дома можно было встретиться также в театре, где в темноте зала не стеснялись даже целоваться. Отличным местом для свидания мог служить и каток. Скользили парами под ручку. По праздничным дням компании молодых людей в каретах или верхом высыпали за город, направляясь в деревенские трактиры, леса и на пляжи. Если на прогулку ехали на берег моря, обычай предусматривал более рискованную игру. Каждый из ребят хватал по визжащей девчонке и забегал по колено в воду, как раз под набегавшую волну. Затем, не выпуская из рук драгоценную ношу, мчался обратно, вскарабкивался на вершину дюны, с которой вся компания кубарем скатывалась вниз, с криком, смехом и задравшимися юбками. Такие игры, чьи истоки терялись в прошлом, считались испытанием. Девица, которая сносила всё мужественно, могла стать хорошей супругой. Но при этом были нередки несчастные случаи. 1 мая, в официальный праздник, молодые люди обменивались подарками. По деревням сохранились обычаи, восходившие к древнему весеннему фольклору более или менее эротического характера. На Текселе в ночь на 30 апреля молодёжь танцевала вокруг разложенных в поле костров, На заре парни залезали на крыши домов своих зазноб и привязывали к коньку зеленую ветку дерева. Едва проснувшись, барышни бежали убедиться, выразил ли им кто-нибудь свои чувства. За исключением этих случаев строгая голландская семейная жизнь накладывала свой отпечаток на общение молодых людей. Нидерландские матери рано проявляли стремление спихнуть дочерей замуж. Когда девочка ещё пищала в колыбели, мать начинала готовить ей приданные и складывать в копилку деньги на свадьбу. Порой помолвка назначалась, не дожидаясь, пока новоиспечённая чита выйдет из детского возраста, если такой союз считался выгодным. Но в основном первому сватовству предшествовала удивительная для иноземцев свобода. Вера в то, что браки заключаются на небесах, была непоколебимой. Наверху всё уже решено. Осталось только поспособствовать выполнению воли проведения на земле. Молодой человек с честными намерениями, желавший познакомиться с девушкой, подсовывал под дверной молоточек Цветок или пучок листьев. Если на следующий день цветок валялся на земле или листья гонял ветер, ухажер не отчаивался. На этот раз он оставлял букет, перевязанный ленточкой. К четвертому или пятому букету прикладывалась уже визитная карточка. Так или иначе, девушка отвечала на эти знаки внимания. Выбор цветов составлял символический язык. Если у хватало смелости прикрепить к корсажу поднесенную белую веточку, нельзя было лучше признаться в любви. Или же обретающие форму чувства выражала записка, скрытая среди цветов на окне. Стихи, сочиненные экспромтом или списанные из книги, производили сильное впечатление – В деревушках Северной Голландии процедура ухаживания была более простой. Два вечера подряд молодой воздыхатель скрёбся в дверь любимой, на третий стучал. Если в ответ ему отвечали таким же стуком, значит, пришло время для первых разговоров у окошка или порога. Иногда кавалер прихватывал одного-двух музыкантов. С этого момента родители девушки ждали визита кандидата в зятья. Но, дождавшись, ограничивались приветствием, оставляя ему самому улаживать дело с их дочерью. В некоторых местах особое значение имело первое движение девушки при входе поклонника. Если она встанет, поправит платок или чипец, значит согласна. Если напротив девушка, нагнувшись, брала каминные щипцы, это означало обдуманный отказ. В первом случае паренёк устраивался поудобнее. Начинался тет-а-тет, -тет, иногда совершенно безмолвный, который мог продолжаться 5-6 часов сряду, если не всю ночь, не нанося вреда репутации девушки. С этого времени влюблённый приходил каждый вечер. На текселе он пролезал через окно, поднимая шпингалет через разбитый им квадратик стекла. На этом острове было мало домов с целыми окнами. Визит продолжался. В постели девицы. Соблюдая приличие, девушка лежала под пододеяльником. Парень пристраивался рядом между пододеяльником и покрывалом. На расстоянии вытянутой руки барышня прятала котёл. При малейшей опасности она ударяла по нему каминными щипцами, и на звон сбегались соседи. Этот обычай был распространён и на Фрейских островах. Ребёнок, родившийся до брака, участвовал в свадебной церемонии. Зато в Шермергорне старались избегать довременных свиданий. Молодые люди, желавшие найти подругу жизни, периодически скидывались на своего рода маклера, который оповещал, когда девушки, желающие обрести супруга, могут собраться в какой-либо таверне, где их бесплатно угостят. Кавалерам оставалось только прийти и сделать выбор. В Шагине ежегодно накануне традиционных гуляний проходила ярмарка невест. Разряженные девицы собирались в гроте за кладбищем. Смотритель собирал плату за вход в размере двух штёверов и заворачивал слишком юных и слишком старых соискательниц. Через час подтягивались купцы. Каждый находил себе девушку по вкусу и беседовал с ней. В принципе, речь шла лишь о совместном времяпрепровождении в период народных гуляний. Но обычно всё заканчивалось свадьбой. Помолвку праздновали торжественно. В брёке молодые садились рядышком на кровать и впервые целовались на людях в присутствии семей. Обмен кольцами, массивными, только самые бедные их не носили, составлял церемонию обручения. Во Фрисландии жених передавал невесте денежную сумму, которая была завернута в тонкое полотно с инициалами дарителя и вышитой датой помолвки.